Мятеж. Доктор, вам плохо? Мне? Нет, мне хорошо. Как только может быть хорошо покойнику. Крохотная больница, забитая ранеными под завязку. Операция за операцией, по итогам которых пациенты направляются или в палаты, или в морг. И уже не важно, что залито кровью. Военная форма или последний писк дизайнерской мысли, воплощенный в эластичных тканях. Когда в тебя всадили порцию свинца, а потом волокли в душном грузовике, шансы на спасение уходят из рук хирургов в заоблачные дали. Там уже совсем другие силы будут решать, стоит ли бедолаге коптить небо, или можно поставить точку, в короткой истории существования. Кто у нас следующий? Все, это был последний. Повторная операция только завтра утром, через восемь часов. Вы можете отдохнуть. Я механически кивнул и лишь через минуту осознал, что мне сказали. Сон. Кровать, на которой можно упасть и провалиться в забытие. Закрыв воспаленные глаза. Впервые за трое суток, которые прерывались лишь на глоток очищенного воздуха, в предбаннике операционные спешные перекусы. Похоже, я не успею отрезать что-нибудь нужное бедолагам, впав в ступор. Спать. По последним слухам, бригада спецназа испарилась из района, где ее пытались запереть и объявилась на следующую ночь ближе к столице. Там стремительным маршем несколько рот прошлись по крупным корпоративным конгломератам, успев перехватить часть высокопоставленных управленцев. Вместе с захваченным в плен командованием, отдавшим приказ на расстрел университетского корпуса, всю толпу чиновников в погонах и без грохнули скопом. После чего бригада снова исчезла, растворившись в районе грузовых терминалов портового конгломерата. Туда же успели прорваться остатки хунты, в кого не вцепились поднятые по тревоге полицейские и переметнувшиеся на сторону корпорации войска. Маховик гражданской войны Медленно начал набирать обороты, плюясь у нас из круглосуточно работавших телевизоров, сводками локальных боев, погромов и волнений на границе бедных кварталов. Казалось, что вся планета сошла с ума, втягиваясь в увлекательную игру, прибей ближнего своего. И грохот бесконечных перестрелок. Лишь вторил воплем умирающих. Бетонные джунгли оказались ничуть не дружелюбнее, чем заросли на островах. К нашим раненым начали прибывать новые пациенты, подобранные на улицах. Чудо еще, что больница оставалась крошечной зоной спокойствия в этом бедламе. Утром на краткой планерке директор госпиталя обрисовал ситуацию. Спасибо военным. Час назад нам пополнили склады. Еще на неделю есть материалы и препараты. В остальном ситуация сложная. Хирургических бригад шесть. экстренных операций уже на утро тринадцать. Электричество и вода пока из городской сети, но из муниципалитета уже звонили и предупредили, что к вечеру могут все отключить. У кого есть возможность, просите близких подъехать сюда. Я же настоятельно не рекомендую никому не покидать границы комплекса ни в одиночку, ни группами. Вчера вечером мы так потеряли одну из реанимационных машин. Выехали за продуктами в ближайший магазин и нарвались на мародеров. Стоявший вдоль стен тесного кабинета Врачи и медсестры тихо зашептались между собой. Завершая планерку, директор обозначил ключевые пункты на ближайшее время. «Итак, дамы и господа, нам надо продержаться неделю. При этом не потерять больных, если это возможно. Пока есть энергия от города, работаем на ней. Потом запустим дизели». Постарайтесь максимально по объему решить проблемы с хирургией, а выхаживать потом будет легче. Надеюсь, за неделю ситуация нормализуется. Все, работаем. И мы пошли снова по операционным и палатам, чтобы наши пациенты увидели мир, который останется после мятежа. Потому что любой мятеж... Рано или поздно заканчивается, а люди остаются, и лучше, чтобы они оставались живыми, а не мертвыми. Через три дня я подумал, что нам повезло, всем повезло, потому что военные действия скатились к редким вылазкам спецназа вдоль прибрежной линии. Неуловимые команды перехватили еще пару крупных шатлов с бегущими корпоративщиками, Выборочно отстреляли по списку пассажиров самые одиозные фигуры и снова исчезли. Полиция поначалу сцепилась с мародерами и взбунтовавшимися Латино и Ганго-кварталами, но быстро вымедлась оттуда, потеряв в полномасштабных боях кучу народа. Перепуганные до смерти состоятельные обитатели метрополии надавили на все возможные рычаги, И развернули большую часть армейских подразделений в пригороды, заставив их охранять свои бесценные тела. Похоже, кровопускание в Аппике произвело неизгладимое впечатление на нежные души лучших слоев нашего общества. Журналисты даже начали поговаривать о судебных процедурах, переговорах с хунтой и возможных условиях будущего соглашения. На фоне этой болтовни мы закончили экстренную хирургию и теперь лишь клали на стол несчастных, кого в первые дни переводили из-за разряда абсолютно критических просто в критические. Даже количество битых и резанных с улицы уменьшилось. Местный криминал успел растащить, наиболее лакомые куски чужой собственности, и теперь присматривал за общим порядком на веренной территории. А потом вырубилась спутниковая связь, чтобы через час взорваться телетайпными сообщениями. Внешние корпорации высаживают наемные дивизии для окончательного свержения хунты и восстановления власти Совета директоров после чего хрупкий мир покатился в пропасть, оставив после себя лишь дымящиеся остовы небоскребов. Я сумел достучаться до родного только через один из запасных номеров, привязанных к частному коммуникатору. Еле различимый в полумраке какого-то подвала капитан Кокрелл обрадовался звонку, словно получил новогоднюю премию. — Док, черт возьми, как хорошо, что ты нашелся! Как ребята, как сам! — Ага, понял, понял. Слушай внимательно. Завтра на тебя выйдет человек, которого ты хорошо знаешь. Он скажет, что дальше делать. Пока же постарайся сильно не отсвечивать и готовь входящих парней к эвакуации. «Что говоришь? В бой рвутся. Будет им бой, будет. Много чего будет. Но пока сидите, как мышки, и чтобы ни одна зараза про вас не слышала. Завтра все узнаешь. И еще одно, док. Поаккуратнее там, ладно? А то у меня троты опять осталось меньше половины. Обидно будет еще и вас потерять». На этой странной, оборванной ноте мы закончили разговор. рано утром я встретился в предбаннике морга с тем самым старым знакомым генералом Штадтом. Баритый налыся командир сводной бригады в валяпистой гавайской рубахе и мятых шортах совсем не походил на командующего зверевшими людоедами, как его называли в прессе. Поздоровавшись, штат похлопал себя по груди и усмехнулся. — Спасибо, Убер. — Знатно меня тогда подштопал. Бегаю, как молодой мальчик. — Ну ладно, давай о деле. У тебя двое суток на то, чтобы малыми группами вывести раненых из госпиталя. Координаты точек эвакуации я тебе дам. — С этим проблемы, господин генерал. — Я вывез 56 человек из зоны боев. Семеро умерло уже здесь. Осталось еще 15 тяжелых, которых нельзя транспортировать. 34 человека ограничено годны прохождению службы. Пятеро из них почти полностью поправились. Остальные могут пользоваться оружием, но не переживут любое боестолкновение. — Не будет столкновения, старший лейтенант. Мы уходим в подполье. Парням оформлены другие личные дела. Провели их по хозяйственным службам. Два-три месяца отлежаться подальше от наемников и полиции. Потом передислоцируем в более спокойное место. Уходим? Да, с планеты мы точно уходим. Ядро бригады на днях. Остальное заберем позже, когда снимут блокаду с внешних рейсов и перестанут трясти пассажиров. — Где меня подберете? — Извини, Убер, но ты останешься пока здесь. Я попытался пропустить это замечание мимо ушей. — Вам нужен специалист. Потери в бригаде высокие. Ребята гибнут без медицинской помощи. Скажите, где меня подхватит разведтройка? Буду там ждать. Но генерал лишь покачал головой. Нет, старший лейтенант, это приказ. Ты остаешься здесь, в городе. Выводишь ребят, готовишь базу для нетранспортабельных. И при первой же возможности переправляешь их на новое место. Мы перехватили пакет приказов. Грядет тотальная зачистка. Нужно залечь на дно пока наемные варяги не закончат отрабатывать деньги и не встанут тихим пьяным лагерем где-нибудь на военных базах. Но ты что, Убер, не слышишь? Кому ты сейчас нужен там, в трубах нефтеперегонных заводов или шахтах погрузки космопорта? Сдохнуть мечтаешь, не успев спасти никого из сослуживцев? Нет там тебе места, слышишь? Нет. Снайперская война и бесконечные вылазки в Железном лабиринте. Остатки бригады против двух дивизий, и это лишь начало. Ваши игры в кишках вулкана детски лепят по сравнению с тем, как нас сейчас давят. Хочешь стать обузой? Грабануться бездарно, забрав с собой парней. Нет? Тогда делай то, что умеешь, а лучше всего. Спаси ребят, которых вывез. А через полгода или даже год я тебя найду. Понял? Твое место сейчас здесь. Там раненых не бывает, только убитые. И пока еще живые.